Глава восемнадцатая. Нападение. «Готовы?» – спросил высокий господин со светлыми, словно прилизанными волосами, одетый в элегантный костюм машинного цвета. «Почти», – ответил ему человек, заросшей бородой до самых глаз. «И эти?» – он кивнул на неопрятных людей, убирающих мусор среди могил. «Все никак не определяться, участвовать им в деле или нет. боятся что солдаты не все ушли из лагеря». «Солдаты не все ушли, это верно, но оставшийся это обслуживающий персонал. Все оружие к обеду вывезут, останется только личное, да и то не у всех. Так что успокой их, да предупреди, что назад дороги уже нет. Если кто откажется, пристрели. Хотя нет, не надришь лишней крови и следов. Просто придуши, как ты умеешь, или скажи своим душегубам, сколько у тебя именно твоих людей будет. Трое, не считай меня, а всех остальных два десятка». Если такое делаю, то и 25 возьму. Я разных набрал. Все портовые кабаки обчистил. Кого тут только нет. И картвеллы, и соми, и татры. Понятно. Хватит 20, от них много не требуется. Хорошо, сделаем. Они хоть и трусы, но деньги больше жизни любят. Но получается, студенты уж успеют уехать? Успеют лишь единицы из числа самых нетерпеливых. Ваша задача разгромить лагерь. Дорога там одна единственная. Никому в голову не взбредет идти лесами и лугами до дороги. Телеги с окрестных деревень только помешают покидать лагерь, и мы их легче перехватим. Твоя задача напасть на лагерь – посеять там суету, панику и разогнать всех студентов по окрестным полям и лесам и исчезнуть. А дальше не твоя забота. А с бандитами что потом делать? Всех раненых в расход, тех, кто выживет – Тебя на усмотрение. Лучше запудри мозги, как ты умеешь. Я всем не смогу. Тогда в расход. Никто не должен выйти на тебя, а через тебя и на меня. Думаю, что ты это понимаешь. Понимаю, кивнул Бородач. Да вам все равно ничего не будет. Вы же исчезнете, и все, никто не найдет. Само собой. Но зачем мне лишний раз напрягать свой дар, когда можно все сделать гораздо проще? Я понял. Я им яда дам, чтобы уж наверняка, или место сбора определю, где всех. Того. Как хочешь. Главное, чтобы мне потом не пришлось вмешиваться. Сделаю. Не забудь, завтра ровно в 15.00. Сделаю, хозяин. Мужчина в мышином костюме надел на голову котелок и быстрым шагом удалился с кладбища, где бородатый работал сторожем. Вслед уходящему прокричала наглая сойка, на которую никто не обратил никакого внимания, и все затихло. Мужчина быстро поймал извозчика и через час уже разговаривал с другим джентльменом, сидя в кафе с открытой террасой. Как прошла встреча, спросил его новый собеседник. Худой и болезненно бледный человек с аристократическими замашками и совершенно незапоминающимся лицом. Стандартно, боится сброд участвовать в серьезном деле. Но они знают о нем только то, что придется нападать на солдат. Ты успокоил их? Мужчина переложил котелок с колен на рядом стоящий свободный стул и слегка усмехнулся. Их успокоит Хайри. Он их нашел, он за них и в ответе. Хайри слишком часто участвовал в акциях. Это станет его последней. Что, все так плохо? Нет, но слишком многое нужно успеть за короткое время, а он засветился. Это не твоя проблема, я ее решу сам. Поэтому как только ты убедишься, что они прибыли на место и напали, действуй. Нам нужно несколько заложников, желательно из числа дворян. Сколько? Пару человек больше не надо. Они понадобятся нам для одного дела. Куда их доставить и как? Неподалеку есть одно почти заброшенное имение. Его мы выкупили через подставных лиц. Там организуем базу для твоих людей. Туда их и доставите. Вот списки лиц, имеющих титул не ниже барона. Человек в костюме мышиного цвета быстро окинул взглядом бумаги, словно сфотографировал их, и отдал обратно. Здесь одни бароны, нет ни одного князя или графа. Но как ты хотел, высшая аристократия в таких делах не участвует. Баронов и лови, только смотри не светись. Дальше получишь указание что с ними делать. Акция разовая, так что подбери исполнителей наподобие людей Хайри дорога в один конец, но если все пройдет как надо, то прибереги их, вдруг еще понадобится. Понял. Я ликвидационную команду Пахай реактивирую, а вдруг придется и его убирать. По нему отработает Сайл, если тот попадется. Он должен сдохнуть раньше, чем попадется. Это сложно сделать, если я буду лично участвовать в захвате заложников. Хорошо. Лично тебе и не нужно участвовать. Ты, наблюдая со стороны, вмешаешься только в случае крайней необходимости. Команда Хайри начнет, ты продолжишь. Заодно и подчистишь неугодных. Кого сразу, а кого чуть позже, как и самого Хайри. Лучше всего это сделать, когда станешь передавать ему остаток установленной суммы за акцию. В момент получения денег люди часто становятся беспечны. Этим и следует воспользоваться. Я понял. Я надеюсь на тебя. Связь и деньги в штатном порядке. Все подготовлено. Как только акция получит успех, ты покинешь Склавскую империю. Скоро война. Как вам будет угодно, сэр? Тогда все. Забрав все свое имущество, мы задержались на краю палаточного лагеря, чтобы я мог проверить пистолеты. Они оказались в полной сохранности, в том числе и второй, экспериментальной. С ним я не успел ничего толком сделать, как и проверить. По всем выкладкам пуля из него должна вылетать немного медленнее и на более короткое расстояние, чтобы достигнуть эффекта динамического удара. Но как получилось на деле, я не знал. Скорее всего, никак. Пистолеты я переложил из коробки в чемодан для удобства. А саму коробку, что не подходило для них, просто оставил здесь, чтобы не добавляла лишнего веса вещам. Пистолет, не задействованный в экспериментах, я вложил в кобуру. Окончательно совсем разобравшись, мы зашагали к выходу из лагеря. К этому времени его покинуло около половины студентов, или меньше того. Самые быстрые уехали, а остальные только собирались это сделать. Вот уже показались и ворота, и стоящие перед ними на большой поляне разнообразные телеги всевозможных форм и размеров. Между ними сновали торопящиеся уехать студенты, торговались, смеялись, даже ругались. Мы вышли и остановились, присматривая себе подходящую телегу. И в это время вдруг раздались выстрелы. Сухие щелчки винтовочных выстрелов перемежались с гулкими револьверными хлопками, от отчего поднялась невероятная паника. Первой погибла чья-то лошадь. Она забилась в постромках, получив сразу несколько пуль и, ломая оглобли, упала на землю. Затем очередной выстрел из лесополосы опрокинул навзничь кого-то из людей, и тогда до всех разом дошло, что происходит. «Ратуйте!» — крикнул кто-то из крестьян, и что было мочи хлестнул лошадь. Та рванула, не разбирая дороги, и врезалась в другую телегу, тут же ее опрокинув. А дальше понеслось. Пули впивались в кору деревьев, выщелкивая из нее мелкие куски. Влетали в тела людей и животных, улетали в поле или вверх, разбивали в щепы колеса телека, рвали упряжь. Град пуль несся со всех сторон. Звуки выстрелов слышались и в лагере, из которого мы только что вышли. «Ложись!» — крикнул Петр и бухнулся со всего размаху на землю. И я вслед за ним сжимая в руках ручку чемодана. «Пистолеты!» — мелькнула у меня мысль поджужжания чужих пуль. «Напали, напали! Кто на нас напал?» – бормотал пётр лёжа рядом со мной. «Как они могли? Как могли?» В моей голове плыл колокольный звон, что звучал, когда в крестопольском храме отпевали всех погибших в результате покушения на генерал-губернатора. Тогда высоко в небе летали белые голуби, чьи перья в тот день отливали для меня красным. В голове всё поплыло, рука рванула замок чемодана, и он распался, вывалив на землю всё своё нутро. Между трусами, носками и прочими тряпками сиротливо замерли два шварца. Один в кубыре один без. Вот они мне и нужны. Тыкаясь своими длинными стволами, кто в кожу кубуры, кто в старые носки, они замерли в ожидании своего предназначения. Кровь прилила к голове, глаза залила красным. Невдалеке рухнул пытавшийся спастись Амбросов. Он кашлянул кровью, поймав чью-то пулю. но суки, я вам покажу». Первый пистолет экспериментальный. Обоему у него внутри, стрелять опасно, да наплевать. Дать Петру? Нельзя. Он друг, если суждено погибнуть от собственного оружия, то мне, а не ему. Отдать другой пистолет? Петру? Нет, нельзя. Если первый взорвется, то мне стрелять не из чего станет. А я стреляю намного лучше, чем он. Я учился у специалиста по стрелковому делу, а он нет. Грамоту не дали, но я проиграл лучшим стрелкам на сборах совсем немного, да и стрелял специально хуже, чтобы не выделяться. «Нет, не отдам пистолеты». Первый шварц лозы лег в руку. Я снял его с предохранителя, передернул затвор. «Ты что задумал? Дай мне!» «Нет, Петр, мои пистолеты, мне за них отвечать. Вон телега перевернутая, за нее пока спрячься, а я сейчас». «Бабах!» – надсадно грянул совсем недалеко от нас выстрел, и, обернувшись в ту сторону, я увидел, как из лесополосы выходят двое неизвестных, держа в руках оружие. Их лица полностью скрывали плотно обмотанные черные платки. Одни только глаза и оставались видны, до да волоса на голове. Скинув Шварцлоза в их сторону, я сделал шаг вперед, чтобы не задеть Петра, и нажал на спусковой крючок. «Шбах!» — крикнул выстрел, и пуля, покинув ствол, устремилась вперед. Удар в одного из нападавших, раскаленный до красна ствол Шварцлоза, еще выстрел, деформация ствола, негодный пистолет на зиму. Вместо него второй, неэкспериментальный. «Выстрел!» — я очнулся. Оба моих противника лежали на земле, корчась от боли. Прошло всего несколько секунд, как я выпал из реальности. Дымящийся ствол экспериментального шварцлоза шипел на слегка влажной почве, уткнувшись в нее коротким обрубком разорванного ствола. Я поднял взгляд и увидел стекающего кровью амбросова «Помоги ему», — сказал я Петру и перевел взгляд дальше, туда, где мелькали между разбитыми крестьянскими телегами и извозничьими экипажами спасающиеся люди. Казалось бы, прошло всего ничего, но за это время поляна перед воротами военно-полевого лагеря изрядно опустела. Выстрелы продолжались, особенно их много раздавалось со стороны лагеря. В ответ безоружные и застегнутые врасплох люди не успели организовать сопротивление, да и, как позже выяснилось, у них не осталось никакого оружия, кроме личного. «Ха! На! На! Айна! Лови студенчишков! Лови их! Ньапершишевичебичо!» Патроны... Вбилась в голову шальная, но важная мысль, как только я вновь вернулся в реальность. «Держи!» – сообразил раньше меня Петр, и, схватив охапкой, рассыпавшейся из коробки магазина, набитые патронами, кинул их мне. «Давай! И россыпью! Рассыпью давай все! Возьми оружие убитых гадов, я побежал в лагерь на помощь!» «Здесь надо, Федор, здесь!» – заорал в ответ Петр, и словно в подтверждение его слов мимо моего уха просвистела пуля. Еще трое бандитов бежали ко мне, с нескольких сторон выйдя из леса. Адреналин не успевал покинуть мою кровь, а новая его порция подхлестнула и так уже разогнанные кровью эмоции. Гнев, яркий, чистый, ничем не замутненный гнев полностью очистил мои мысли, разогнав ядро дара до критической точки. Подняв навстречу врагам пистолет, я почти нецелестно, чувствуя, что не промахнусь, выстрелил и стрелял, пока не опустил весь магазин. Пули пробили тело первого бандита и откинули его прочь. Нелепо взмахнув руками, не ожидавший ответного огня террорист, отлетел в сторону. Двое других открыли огонь с двух сторон по мне. Дарст реагировал только от одной мысли. В воздухе мигом закружился мусор, ветки, куски дерева, комки земли и рваное тряпье. Все вместе скрепилось в щите и встало на пути летящих со скоростью звука пуль. Шварцлозов вновь выстрелил с близкого расстояния, трудно промахнуться. Пуля попала в глаз одному из бандитов, и фонтанчик крови, выплеснувшийся из глазницы, подтвердил точное попадание. «У него дар!» – проорал третий тут же умер. Трудно жить с пробитым черепом, а я не собирался давать ему никаких шансов выжить. Убийцам нужно стрелять столько в голову, чтобы уж наверняка. А то мало ли еще оправдают, прецеденты на то, к сожалению, имелись. Эти и другие мысли мелькали где-то на втором плане, пока я перезаряжал пистолет, присев под телегой. Петр в это время решился и, отобрав два пистолета у убитых мной террористов, вернулся обратно. Перезарядив пистолет, я привстал, оценивая обстановку, и с удивлением обнаружил, что на поляне остались только мы, до раненные с убитыми. Все, кто мог, сбежали, в том числе и наш противник. Сколько их здесь находилось, я не знал. Но судя по тому, что по нам никто больше не стрелял, я оказался прав. «Все, все сбежали! Окажи помощь раненым, я все равно не умею, а ты со своим даром окажешься полезнее!» Петр кивнул и, взяв в левую руку револьвер отнятый убитого бандита, побежал к первому раненому. Для меня же все только начиналось. Я подошел к другим убитым и, забрав короткий кавалерийский карабин у одного из них, снял патронтаж с его тела и, навесив на свой студенческий мундир, туго опоясался им. Ну что же, теперь я почти готов к долгому бою, только надо подкрепиться. Из моего чемодана вывалилась краюха хлеба, свежий огурец и большой кусок сала, что мы оставили себе на ужин. Подхватив еду и жуя на ходу, я деловито осмотрел карабин, дослал очередной патрон в патронник и, отстегнув магазин, вставил новый. В лагере шел бой, и уже отсюда я видел, как вдоль палаток перемещаются какие-то люди. Некоторые палатки горели, пуская к небу черный вонючий дым. Редкая трескотня выстрелов доносилась в основном со стороны небольшого деревянного здания штаба, возвышающегося среди палаточного лагеря, подобно вышке. Кстати, о вышках. Я быстро взглянул на одну из них, ближайшую ко мне, она оказалась пуста. Решение пришло мгновенно. Надо лезть наверх, а оттуда уже вступать в бой, иначе ничего не понять. «Зрение у меня отличное. Очки не ношу. Карабин дальнобойный, в отличие от пистолета. Патроны есть. А если все есть, тогда вперед». Закинув на спину карабин, я бросился к вышке и, обхватив руками перекладины лестницы, стал быстро карабкаться наверх, пытаясь уследить за всем происходящим вокруг. Получилось не ахти. но ну и взбирался я не целую вечность, а от силы одну минуту. Как только я оказался наверху, мне открылась неприглядная картина внезапного нападения бандитов. И в эту минуту я остро пожалел, что все пулеметы уже уехали из лагеря, а как бы мне пригодился сейчас один из них. Тем временем бандиты, коих тут наблюдалось человек десять или даже больше, атаковали здание штаба, в котором кто-то еще имел смелость обороняться. Тут и там находились тела убитых и раненых, валялись опрокинутые повозки, на боку лежала полевая кухня, где нам готовили еду. Не успели ее увезти, впрягли, да так и бросили. Вернее, лошадь, испугавшись выстрелов, оборвала по стромке, опрокинула вазок и умчалась, куда глаза глядят Сняв с себя карабин, я глянул на три другие вышки. Одна располагалась слишком далеко от меня, и я не видел, есть ли кто-то вообще на ней. А две другие стояли намного ближе, и обе оказались пусты, что мне и требовалось. Снизу меня сейчас защищали доски, и неудобство стрельбы по мне а сверху могли снять только с таких же вышек, на которых никого не наблюдалось. Положив карабин на перила вышки, я тщательно прицелился, выискивая наиболее удобную мишень. Меня никто не заметил, и я спокойно наводил прицел. Некая благость опустилась на меня, которую трудно было ожидать в моем состоянии, но право праведного гнева, что зрело во мне давно, сейчас нашло естественный выход, и я успокоился. Мои мысли потекли плавно... А в голове появился холодный расчет. Если террористы или бандиты, или, в общем, без разницы, кто вторгся в наш лагерь, напали организованной группой, значит, у них обязательно имеется предводитель. Вот кто из них? Все вроде как одинаковые. У всех повязки на мордах, как у ковбоев, закрывающих лицо от песка, или как у бедуинов из Африки, или где они там обитают. У всех разнокалиберное оружие, у большинства револьверы. У некоторых обрезы или карабины, как у меня. Есть, видимо, и гранаты, вот одна из них полетела в окно здания штаба и с оглушительным грохотом взорвалась внутри. Так, а кто ему давал команду? Я быстро переместил взгляд на атакующих и заметил трех людей, что выглядели несколько иначе, чем другие бандиты. Один из них обладал роскошной бородой, что даже выглядывало из-под платка, которым он закрыл свое лицо. А буйная шевелюра пряталась под котелком, нацепленным на голову. Со стороны в этом наряде выглядел он очень странно, но, видимо, на это имелся свой расчет. Вот он выкрикнул новую команду, и сразу несколько человек побежали в разные стороны, очевидно, готовясь к окончательному штурму. «Ну ладно, сейчас я вас». Прильнув к ложу винтовки, я взял градус упреждения, как меня учил инструктор по стрельбе, и плавно, почти бережно нажал на спусковой крючок. Винтовка вздрогнула от выстрела, и почти сразу же вздрогнул бородатый террорист. Пуля вошла ему в затылок, аккуратно пробив край котелка и даже не сбив его с головы, а просто прострелив насквозь. Атакующие даже не сразу поняли, что он убит, но тем лучше для меня. «Готов!» – выразил я свои эмоции вслух, резким движением отдернув затвор. Дымящаяся сгоревшим порохом гильза выскочила из него и запрыгала по плохо отструганным доскам пола. Щелк, и новый патрон лег в предназначенное для него место. На этот раз я целился в того бандита, кто собирался кинуть вторую гранату в здание. Из него уже почти не стреляли, и оно уже потихоньку начинало гореть. Прицел, задержка дыхания, поправка на расстояние и ветер, плавный спуск, выстрел. На этот раз пуля попала не в голову, а в шею, перебив кидающему позвоночник. Трюкнув, он рухнул на землю, а граната, зажатая в его правой руке, выкатилась из нее и, проскакав по земле, взорвалась через пару секунд, осыпав все окружающее пространство мелкими и крупными осколками. Грохот взрыва заглушили щелканье затвора и стук следующего патрона, вставшего на свое место. «Текс, кто у нас тут на очереди?» На очереди оказался один из непохожих на остальных людей, что с тревогой стал оглядываться по сторонам, выискивая неведомого стрелка. На свою беду он успел увидеть меня, но оповестить об этом остальных, увы, уже не успел. Выстрел, и еще одна жизнь профессионального террориста оборвалась неожиданно для него. Ну да, не он первый, не он последний. Следующий. В это время меня обнаружили. Что ж, пусть так. При появился еще один из тех, что отличался от остальных. Видимо, кураторы. Выстрел, человек упал. Кажется, на этот раз я немного поторопился и попал ему в грудь, а не в голову. А может он сам успел среагировать. В меня стали стрелять, но далеко пока. И пули ли щелкали сбоку или сверху, пролетая мимо. Я наметил следующего, на этот раз рядового бандита и вдавил спусковой крючок. Выстрел, бандит дернулся и кувыркнулся в пыль, распластавшись в ней и больше не поднявшись. На этом мои успехи по уничтожению террористов себя исчерпали. И по мне открыли сосредоточенный огонь со всех направлений. Пули защелкали, попадая то в поручень, то в стропила, поддерживающие крышу, то в доски, служащие ступеньками. Мне пришлось пригнуться и отступить, а потом и лечь на пол. Задействовать дар раньше времени не стоит. У меня не так много сил, держать перед собой щит часами я не смогу. Да не то, что часами. Мне и 10 минут держать очень сложно. А бой хоть и скоротечен, но за 5 минут не закончится. Тем временем здание штаба стало не только дымить, но и гореть. Оттуда уже не слышались ответные выстрелы, и анархисты, или кто они там, не думали его больше штурмовать. Вместо этого они начали обстреливать вышку, на которой засел я, и добивать тех, кто не успел сбежать из лагеря. Долго так продолжаться не могло, и увидев, как один из террористов стал неосторожно приближаться к моей вышке, я высунул ствол карабина наружу и выстрелил. На этот раз попал не в грудь, а в левую руку, но ничего, крик боли возвестил меня о том, что я все равно попал, а там разберемся». Сразу же после моего выстрела по вышке защелкали пули, в основном револьверные, а один из бандитов полез на соседнюю, предоставив мне поистине прекрасную мишень. Стрелять по нему из карабина оказалось менее удобно, чем из пистолета, и перехватив удобнее шварцлоза, я прицелился и нажал на курок. Где-то с третьего выстрела я попал в него, а дальше просто добивал, чтобы уж наверняка. Как только безвольное тело скатилось кубарем вниз, я стал перезаряжать пистолет. Ну что же, это шестой А еще пятеро на поляне полегло. Сколько же их всего? Бац! И практически рядом со мной пуля пробила доску, расщепив ее. Одна из мелких и тонких щепочек впилась мне в правую щеку, что тут же закровоточила. Выдернув щепу, я с досадой вогнал новую обойму в пистолет и стал переползать на другое место. Заметили гады. Откуда-то к вышке прилетела граната и рванула внизу. Завалила меня трухой и мелкими комками земли. Хорошо, хоть осколки все мимо пролетели. Пришлось пригнуться ниже, но в таком положении с вышки труднее отслеживать, что творится вокруг, а задействовать в этом плане дар я еще не умел, если это вообще возможно. Время шло, здание штаба уже пылало, ко мне никто не приближался, боялись. Видимо, пора мне и самому атаковать, а то пока я спасусь, оставшиеся в живых люди, находящиеся в здании штаба, погибнут. Что же, придется прикрывать себя щитом. Ставь во весь рост, я привел в готовность дар и, вскинув винтовку к лицу, принялся целиться в первого попавшегося анархиста. Буквально тут же мне попался один из этих одичавших от собственной злобы людей. Ну что же, не зря меня многому научил инструктор по стрельбе. Теперь свои знания я показываю на практике. Выстрел. Бежавший споткнулся и рухнул в пыль. Клац-клац, щелкнул -клац, затвор. Дзинь-дзинь, отозвалась выпавшая на полгиза. Клац-клац, закрыл тему затвор, и я вновь прислонил карабин к перилам, прицеливаясь в новую мишень. В меня опять стали стрелять, но более безалаберно, что ли, и слишком поспешно. Пули летели в разнобой, и каждый стрелявший пытался как можно лучше спрятаться и как можно быстрее выстрелить, чтобы успеть укрыться. Одного такого я и подловил. Как только из-за угла палатки высунулась голова в платке, я тут же поймал ее в прицел и плавно нажал на спусковой крючок. Голова дернулась на презентовую ткань, палатки плеснула красным. Человек исчез, думаю, что навсегда. И не только из моего поля зрения, но и из этого мира. Как жил, так и исчез. Тут же в перила, на которых лежал ствол моей винтовки, ударила пуля, и, переломив их, умчалась дальше. Судя по скорости и тяжести удара, стреляли не из револьвера, но вот откуда. Через секунду я осторожно поднял щит, стараясь сделать это незаметно для окружающих, и успел вовремя. Неведомый стрелок быстро передернул затвор и выстрелил вновь, но все равно опоздал. Щит напружинился и, своевременно наполнившись силой дара, успел поймать пулю, нарушив ее траекторию. В этот момент я увидел, откуда стреляли. Это оказалась дыра в одной из палаток, где засел стрелок и, прикрываясь ею, выцеливал меня на вышке. Хитер, однако. Но ничего, сейчас я его. Я тут же направил к палатке винтовку и выстрелил. Непонятно, попало или нет, передернув затвор, я выстрелил еще раз и еще, пока полностью не опустил магазин винтовки. Ничего, у меня еще три обоймы в наличии, хватит на всех. Из палатки больше не стреляли, да и вообще по мне перестали стрелять, и убрав щит, я закинул винтовку за спину, а пистолет в кобуру, и кубарем скатился по лестнице. В меня кто-то еще выстрелил пару раз издалека, но безуспешно. Спрыгнув на землю, я огляделся вокруг, и никого рядом с собой не обнаружив, быстро побежал в сторону горящего штаба. Возле него еще оставался один из нападающих, но сразу я его не увидел. Заметил лишь, когда попытался забежать в горящее здание, спеша на помощь оставшимся в нем. Тут один из раненых бандитов и поднял голову, и руку с пистолетом. Пришлось стрелять. В здание я заскочил, и вслед мне бухнул еще один выстрел, что пробил дверь, но меня не задел, и я тут же о нем забыл. Внутри клубился дым, отчего нечем было дышать. Судорожно закашлившись, я стал отворять двери в комнаты, выискивая раненых. Комнат на первом этаже оказалось немного, всего четыре. Нашел я только трупы, может, кто-то и остался в живых, но находился в тяжелом состоянии. Пока я не мог это проверить, быстро и оказать помощь. Впереди меня ждал второй этаж. Одна из четырех комнат пылала огнем, войти туда я не смог. Судя по звукам, там кто-то находился. Оттуда отчетливо пахло паленой одеждой и волосами, от отчего меня чуть не стошнило. В другое время это возможно, но сейчас мои мысли были о другом. Надо спасти хоть кого-то. Здесь же оставались офицеры, которые меня учили. И я рванул наверх. И в первой же комнате я обнаружил полковника. Он лежал с залитой кровью лицом, сжимая в одной руке револьвер. Я прислонил руку к его шее, нащупывая пульс. Он был жив, но тяжело ранен. Подтащив его ближе к выходу, я отправился искать других. В следующей комнате никого не оказалось, а в третьей и четвертой опять нашлись раненые. В одной двое унтер-офицер, раненый в ногу, и штабс-капитан, раненый в руку. Они же в меня и выстрелили, как только я попытался войти в комнату. Благо, я успел выставить щит, предполагая подобное, и обе пули, изменив направление, ударили в косяк. «Я свой! Студент Дегтярев! Надо выходить! Там полковник тяжело ранен, а вы меня стреляете!» «Извини, студент, обознались! Сам понимать должен!» «Один я не вынесу ни полковника, ни унтера, видишь, э, рука!» «Вижу, выходите сами, я помогу, только следующую комнату проверю!» «Давай, только быстрее!» Наученный горьким опытом, я открыл дверь ногой и отпрыгнул в сторону, после чего заглянул туда. Увы, на полу лежал в луже крови солдат. Больше никого в комнате не оказалось. Развернувшись, я вывел сначала штаб с капитана, прикрывая его от нападения. Вышли мы через окно одной из комнат на первом этаже, что еще не горело. Там капитан занял оборону, держа револьвер в левой руке, а я поднялся за унтером. Трудом выволок его из комнаты и, задыхаясь от дыма, сопроводил до окна, оставив его переваливаться через него под присмотром капитана и вновь отправился обратно. Обратная дорога оказалась загорожена огнем. Выставив перед собой экран, я проскочил опасное место и, войдя в комнату, где лежал тяжело раненый полковник, взялся за него и потянул в коридор. Полковник оказался очень тяжел. Сил тащить его одному у меня почти не осталось, а тут еще и дар постепенно ослабевал. Я его берег как мог, убирая сразу же, как только опасность исчезла. Но мои возможности не безграничны, а бой все не заканчивался. Что может сделать один человек? Да многое может, если сильный и умелый. А я полуфабрикат, не очень сильный и еще совсем неумелый. Однако выбора у меня не оставалось. Я поднапрягся и, подхватив подмышки тела полковника, подтащил его по ступенькам вниз. Тратя последние крохи дара на защиту от огня, протащил его сквозь плотную завесу дыма и пламени и, втянув в комнату с выбитым окном, захлопнул входную дверь, чем сразу отсек рущуюся в нее стену огня. Отсек, но на время. Долго дверь огонь не задержит, но этого и не нужно. Передохнув секунд двадцать, я вновь отдал карабин Унтеру, что лежал недалеко от дома, и, подхватив вновь полковника, стал переваливать его тело через оконный проем. Не знаю, как мне удалось это сделать довольно аккуратно и не навредить полковнику, но я смог и даже успел отдышаться, когда на нас вновь напали. Вот только щита у меня уже не было, дар истончился, и силы мои ушли. Все, финиш. Только раненые и я, а вокруг враги. Нападавших было трое, и я их скорее почувствовал, чем увидел, ведь все они являлись носителями дара, который у них оказался намного сильнее, чем у меня». Они не походили на бандитов, вернее, они действовали заодно с теми, кто напал на нас и в кого я стрелял раньше, но до этого времени я их не видел. Вынурнув буквально из ниоткуда, они открыли огонь издалека на поражение. Мы вчетвером лежали у стены горящего дома, который начал чидить, и дымом от пожара заволокло все вокруг. Хотя этим он нам скорее помогал, чем мешал. Дым клубился все сильнее, и мы стали отползать от дома, опасаясь жаркого пламени что пожирало здание и все находившееся там. Но спасать ни имущество, ни оставшиеся там тела оказалось некому. Полковник не мог сам идти, и мы со штабс-капитаном потянули его прочь от здания. Унтер в это время стрелял сквозь дым, пытаясь прикрыть нас, а я машинально выставил щит, держа его не в полную силу. Ну а дальше началось.